тихие и спокойные. Кажется, их стоянка Федот Андреевич кивнул на берег. Там у костра расположились два человека. Точно. Они уже уверенно кивнул старик. Причалили плот. Люди у огня поднялись навстречу. Теперь Василию хорошо мог рассмотреть их. Один коренастый с бычьей шеей, короткими руками и каким-то голодным взглядом из-под выпуклого лба. Другой длинный, с болезненно бледным лицом. «Здорово, лешие!» – кивнул им старик. «Здорово!» – лениво ответил коренастый. «Чего привез, Андреич?» – оживленно поинтересовался другой. «Не маленькие, чтоб вам гостинцы возить. Вот так». Человек доставил росничка своего. "А на хрена он нам нужен?" коренастый хмыкнул и бесцеремонно глядел в Василия с ног до головы. "Поработать хочет, втайде?" пояснил старик. "Да это нам собирать самим нечего," проворчал бледное лицо и запречитал. "Першим и в этом году урожай, и ягода не уродилась, и те драчь гневной. Гореть на скопать его. Не будет заработка." И, Андреич, лучше бы по даре притаранил это. Вот а то засели у лешего запасуха на КМ не села ни деревня. А так хочется после трудового дня отдохнуть культурненько. Да вот беда, ни выпивки, ни женской ласки. Остаётся только рябчиков гонять, да голые задницы и клещей кормить. Блин, на лице затрясло от смеха, но никто его не поддержал. Федот Андреевич поморщился. <г gospel> Жаль, что мало клещи вас кусают. Может, сгинули бы тогда из тайги. Коренастый хитро подмигнул Василию и хлопнул старика по плечу. Кроешь ты нас всегда и взад, и в рыло. А чего ж тогда родственничка привез к нам? А-а-а! С досадой пройдянул Андреевич. Он такой же обормот, как и вы. В городе своем спился, да еще нелады с милицией начались. Вот родочей попросили... чтоб я его увёз подальше от дружков алкоголиков. Пусть поработает на свежем воздухе, здоровье подправит. А там глядишь и милиция перестанет докучать. Да хватит тебе. Где живут? Взорвался вдруг Василий. До канала уже своей критикой. Опять я бросил и без твоего таёжного перевоспитания. Трезвенник, значит. Недоверчиво спросил коренастый и почему-то захохотал. Потом внезапно резко прекратил смех и протянул Василию руку. Я Семён, за бригадира здесь. А этот Генка пламенный ударник лесного труда. Василий назвал себя и поинтересовался: Какой же ты бригады командир? Известно какой, весело ответил Семён. Кооператива под названием Здоровье трудящимся. А это как понять? А так, собираются в лесу любители природы и свободы и договариваются, как помочь нашим славным труженикам города и деревни сохранить здоровье, обеспечить их природными витаминами и прочими дарами леса. Понял? Вот ты же! Сатана бистый же, не сдержался, Федот Андреевич. Мал того, что обворовывают тайгу, спекулируют и три шкуры с людей на рынке сдирают, так ещё потешаются над этим. Ох, совесть ли бы у тебя, родственничек. Семён подмигнул Василию. Занодный дядя. Я б давно от такого в тайгу сбежал. Но ну, а ты, паря, оставайся. Думаю, сработаемся. А нет, отправлю назад. Узнаешь, каково в одиночку через дебри продираться. Паспорт-то у тебя в порядке. Василий смутился, но тут же ответил. Ну а чего же ему быть не в порядке? Человек, я тихий, спокойный. А все мы тут тихие и спокойные. А с паспортным режимом не всегда в ладу, отозвался Генка. Пока ж ксиву. Да ты что, из милиции, обиделся Василий. «Нажми на шаг, Геха!» — рявкнул Семён. «Чего нервируешь человека? Мы же не отдел кадров паспорт требовать. Нам главное, как он работать будет». «Ну, увидим, увидим!» — недовольно процедил Генка. «Ну а ты, Андреич, с нами ночевать останешься или дальше в путь?» — поинтересовался Семён. «Ай!» Большесси велико. С вами оставаться. Двигать дальше надо. Ведут Андреевич по Вернуского Силию. Держись. Не пей. Может, недельки через две доведусь. И водяры побольше притаранить сихих на уенка. Ага. Держи карман ширше. Старик махнул рукой. Плот мой, вытащить на берег. Глядишь и вам сгодится. А вы пеше пойдёте? спросил Василий. пеш, пеш. Мне верхнюю зимовье проверить и подремонтировать надо. Попрощались. Вообще долго смотрел в спину уходящему Андреевичу, пока тот не скрылся за деревьями. Тысячу вопросов и ни одного ответа. найдётся ли в сибири хоть одна старинная деревня, где не витали бы слухи, легенды, предания о спрятанных сокровищах, о языческих истуканах, доставленных из далёких земель. В каждую свою поездку подобных были и не быц я выслушивал немало от сибирских стариков, горожан, селян, таёжных странников. Сколько уже написано Сколько преданий сложено о золотой бабе, спрятанной то ли в болотах, то ли в пещерах севера, о кинжале с чёрными рубинами, об изумрудном штукане, о золотой сабли ченгисхана, о доставленном в Сибирь из Индии рубиновом оке, о заговорённых кладах Ермака и Кучума. И вот теперь ещё появились легендарные золотые тельцы Еровама. Скаку, кстати, древние люди отправлялись за тридевять земель в Сибирь прятать драгоценности и священные реликвии. Не могли это сделать у себя на родине? А может, они знали о каких-то предстоящих катастрофах и надеялись, что в Сибири сумеют уберечь сокровища и реликвии. Да. Дела древние, дела таинственные. Вот и с золотыми тельцами полнейшая тайна. Сохранились ли они вообще за эти тысячи лет? На самом ли деле спрятаны в Сибири? Где конкретно? Какие загадки и опасности хранят? Кто интересуется ими? И с какой целью? Словом, тысячи вопросов и ни одного ответа. А я ведь уже не первый день, как отбыл из Москвы, согласно... тексту песни моей легенде К тому же никаких вестей из столицы Может там махнули рукой на золотых тельцов и раваам А меня забыли уведомить Ни совета, ни привета Молчит Москва А я пока безрезультатно продолжаю свой путь к тайным древним истуканам